Альфред Бестер «Дьявол без очков», 1997 год Рассказ читает Сергей Манара. «Сон, как репетиция смерти, каждому человеку суждено умереть, и каждый познает во сне вкус смерти, пробует на язык ее горькую крупицу». усталый, ты ложишься ночью спать, расслабляешься и удобнее пристраиваешь голову на подушке. Ты даже рад получить свою порцию смерти, зная, что обязательно наступит пробуждение. Успеваешь подумать напоследок о каких-нибудь пустяках, перебрать в памяти события дня минувшего, а затем... В закрытых глазах зажигаются странные огни кружатся в привычном танце, и ты, пытаясь за ними уследить... не замечаешь как приступаешь к черту и проваливаешься в дремотную анестезию, а затем и вовсе засыпаешь. Есть гипотеза, что сон это инструмент природы для очистки мозга от лишней информации, для подготовки его к суматохе и стрессам нового дня. Помимо кружащихся огней к тебе приходят звуки, существуют Вовсе не пустое, напротив, кишащее атомными и субатомными частицами. И что еще труднее постичь, их на самом деле два. Аверсовая и реверсовая, как стороны монеты. Одно пространство испускает непривычные твоему уху звуки. Там обитает некая сущность, зовущая себя Стар, и голос ее прерывист, искажен. «Чарльз. Чарльз Грэнвилл». Слова едва уловимы. «Помехи из реверса. Прошу усилить передачу». Смутный рисунок искажается и тут же восстанавливается. «Грэнвилл. Чарльз Грэнвилл, ты меня слышишь?» Возникает пауза, и сущность по имени Стар обращается к кому-то другому. «Неужели нельзя сделать так, чтобы он услышал?» «Не отвечает?» Нет. Гренвилл — редкий тип из тех, кто не может с легкостью принять чью-либо сторону, потому что не верит в реальность, существующую независимо от его представлений о ней. Вот и застрял между Аверсом и Реверсом. Ну и пусть там остается. Нам-то какая забота? Наша забота — спящая вот уже 30 лет маниакальная энергия, затаенная в глубине его разума могучая сила. Когда она о себе заявит, а это рано или поздно случится, Гренвилл начнет агитацию, но неизвестно за нашу Аверсовую Вселенную, или против, необходимо его завербовать. «Гренвилл, ты должен выслушать нас. Выслушать и поступить согласно указаниям. Ты уникален тем, что не подозреваешь о своих скрытых возможностях». В лабиринте сна Чарльз Гренвилл равнодушно внемлет стучащимся в его мозг голосам. «Прошу прощения». Это в высшей степени странно. Кто это там упомянул мое имя? Я Гренвилл. Доктор Чарльз Гренвилл. Он смеется, внезапно родившейся во сне глупой шутки. Доктор Гренвилл, пройдите в хирургию для диагностики двухголового пациента. Стар, настойчив. Гренвилл, нельзя болтаться между двумя пространствами. Иди к нам, в аверсовую вселенную. В зыбкую мглу. клубящийся туман, звучащий точно электрические помехи, пробивается чей-то шаг. Голоса звучат. Рождая живое эхо, рисуя символы, простые и понятные, как дорожные знаки. Это шипущая электрическая пена, и в ней плавает золотая рыбка, зовущая по имени. «Но как рыбы могут говорить?» — размышляет Грэнгл. «Вот плавать — это нормально». Это в природе вещей, плавать – это для них правильно. Его немой голос беззвучно напевает «Птицам положено в небе летать, рыбам положено плавать в воде». Эги, отличная тема для песни, да я настоящий композитор. Стар, он пытается создать для себя отдельную безумную реальность. Не беда, лишь бы это привело его к нам. Пусть кто-нибудь из вас проверит, не воздействует ли на него из реверса Ковен. В глубинах великой пустоты раздается неторопливый бой колоколов. «Вы слышите? Колокол? Да, это Ковен. «Гренвилл!» — настойчиво зовет Старк. «Иди сюда! К нам! Ваверс!» Колокол бьет все чаще и звонче. Голоса вокруг Гренвилла смешиваются. Слушай нас, Гренвилл, не надо просыпаться, не гони от себя сон, ведь это и есть твоя реальность. Чья-то ладонь трясет спящего за плечо. Звон не прекращается. Голоса пропадают, но появляется новый. Гренвилл, Гренвилл, Чарли, а ну-ка вставай, срочный выезд, не слышишь, что ли? Гренвилл возится на кушетке, пытаясь нырнуть обратно, в дремоту и вновь увидеть свою реальность. «Обгомоните золотую рыбку!» — бормочет он. «Силы небесные!» — восклицает рыжеволосый парень в футболке и белых парусиновых брюках. «Ну ты и силен подушку давить! Просыпайся, приятель! Это окружная больница, а у нас вызов по скорой. И поедешь ты. Твоя очередь!» Гренвил открывает глаза и видит тусклые белые стены дежурки. «Ну ладно, ладно, Гарнер. Мозг еще спит, но тело в сознании». Сейчас проверим. Да вырубит и звонок. Который час? Гарнер с сомнением смотрит на него, затем подходит к стене, нажимает на выключатель. Трезвон прекращается. Шесть утра. Шесть? О, Господи. Убийство? Нет, авария на дороге. Угол брод и гроув. Давай, вставай же. Надевайся, машина ждет. И не забудь сделать умное лицо, доктор. — Удивительные дела, коллега. Мне сейчас такая чертовщина снилась. Будто я завис между двумя пространствами. Причем я сам в аквариуме. И ко мне пристает золотая рыбка. Ботинок не забудь. И второй тоже. А еще я сочинил хитовую песню. Вот только забыл о чем. Между прочим, меня зазывали к себе какие-то люди. Они контролируют звездные пространства и соперничают друг с другом. Звездные... Вообще-то, никаких звезд там не было. Примечание переводчика: Стар, созвучно стар, с английского звезда. Гарнер нетерпеливо машет рукой: Чарли, попрошу на выход. Это не шутки. Там беднягу грузовиком сшибло. Опухшие сосна глаза Гренвилла обшаривают помещение в поисках чемоданчика с врачебными принадлежностями. Ну, где мое барахло? Да вот же! почему вызывают нас, а не бригаду из Мемориала или Святого Августина? Он что, из наших пациентов? Нет, но с места аварии позвонил полицейский. Сказал, что пострадавший желает иметь дело именно с нами. Ну, я и согласился. Хотя фамилия Ковин в нашем списке не значится. Гренвилл замирает. Ковин? На что, твой приятель? Нет, но, похоже, он из моего кошмара. Издеваешься? — Если бы, клянусь, та золотая рыбка предостерегала насчет какого-то Ковина не чистила его на все корки. — И этот малый решил сделать твой дурацкий сон явью и ради этого даже подставился под грузовик? — Да я просто фамилию вслух произнес, когда принимал вызов. — Но ты услышал. Гарнер отворяет дверь и подталкивает Гренвилла в проем. — Давай, иди уже, Флоренс Найтингейл. Может, еще успеешь спросить у мистера Ковина, что его заставило выскочить из твоего кошмара прямо под машину. Примечание. Флоренс Найтингелл, 1820-1910. Знаменитая английская сестра милосердия и общественный деятель. В гараже было темно и тихо. Эхо от стука каблуков Гренвилла перекрывало урчание движка скорой. Водитель Эдди хмуро посмотрел на подбежавшего интерна. — Поторапливайтесь, док, поторапливайтесь. Я уже целых пять минут жду. За пять минут новый завет написать можно. — Извини, Эдди, задержался. Двигатель взревел, машина рванула с места. Эдди развернулся в профиль. В таком ракурсе казалось, что его лицо вырубили топором, и завел дорожный разговор. — Ничто же вас задержало? Можно поинтересоваться? — Сон. — Да ну, док. Честная скаутская. «Поди, опять эфира нанюхались», — подсокал языком Эдди. «Стыдно, док. Почему вы сами не практикуете того, что проповедуете?» Улицы уже заполнились утренним потоком машин. Эдди врубил сирену и повысил голос до пригодного для беседы рева. «Так вроде вы, доктора медицины, книжки написали специальные, чтобы людям ничего не снилось. Психоанализ и все такое. Супротив своей профессии идете, нет?» «Эдди, а у тебя сны бывают?» «Каждую ночь. На что-нибудь реальное снится. Да сколько угодно. Такое, что и не скажешь, на самом деле это было или нет. Док, да кто же знает, что было на самом деле?» Эдди рывком вписал тяжелую скорую в поворот, и она ловко засновала между другими машинами, пробираясь к пересечению с Гроув «О, Господи!» — воскликнул шофер. «Прям красный ковер». На перекрестке улиц косо замер грузовик. Вокруг переднего бампера — алая лужа. Вокруг полукругом толпились зеваки. Их раздраженно увещевал субтильный человек с нездоровым цветом лица и редеющей шевелюрой. — Проходите, не задерживайтесь. Вам тут не театр. Неужели с утра заняться нечем? Острых ощущений захотелось. Шли бы лучше завтракать. Грэнвилл помахал чемоданом, как дубинкой, проложив себе путь в толпе. «Я доктор Гренвилл из окружной больницы. Кто тут старший?» Субтильный посмотрел на него мутными голубыми глазами. «Я док. Детектив Симмонс. Когда это случилось, я проезжал мимо, ну и занялся. А это ваш пациент, вернее, то, что от него осталось». Гренвилл опустился на колени рядом с пострадавшим. На прижатом к асфальту лице застыла странная улыбка. Черные волосы тронуло сединой. В облике нечто напоминающее о распутном Цезаре. «На теле живого места нет». Врач глянул на полицейского. «Почему он ухмыляется? Как будто сбылась единственная мечта в его жизни — попасть под машину. Мне нужно время, чтобы написать заключение. Часа два». «Его фамилия Ковин. Сидни А. В бумажнике есть визитка с адресом. Саут-стрит, 910. «Ковен! Ну, конечно!» — прошептал Гренвилл и произнес громко. «Я этому, Сидни А, ничем помочь не могу. Классическая смерть до прибытия. В лепешку расшибся и радуется. Водителя будете задерживать?» Вопрос явно поставил Симмонса в тупик. «Даже не знаю. Послушайте, что он говорит. Это интересно!» Детектив повернулся и позвал. «Кейси, идите сюда!» От толпы перед кабиной грузовика отделился и засеменил к ним неуклюжий мужчина с широкой лысиной и испуганными глазами. — Капитан, я же рассказал все, как было. Да справьтесь у моего начальства. Я 347 тысяч миль без аварии намотал. — Хватит! — рявкнул Симмонс. — Вы не в суде. — Ну, так чего вы от меня тогда хотите, капитан? — Сержант. — Хорошо, сержант так сержант. — Расскажите доктору о случившемся. — Взгляд Кейси боязливо обогнул красный ковер на асфальте и сосредоточился на Гренвилле. «Док, клянусь, я 347 тысяч миль, говорите по существу». «Ага, так вот, еду я по брод, груз 500 галлонов молока высшего сорта, сливок два бака по 50, давайте без лишних подробностей». «Ладно, ладно». Кейси глубоко вздохнул. «Так вот, я и говорю, еду по брод». «Скорость примерно сороковник, и замечаю, вдруг этого парня на моей стороне топает справа по тротуару. Представляете?» Гренвилл закрыл чемоданчик и встал. «Ковен? Покойник. Док говорит его имя Ковен», — вмешался Симмонс. «Продолжайте. А этот Ковен мне машет, чтобы я остановился. На вид типичный чиновник, запросто может оказаться проверяющим из налоговой. Принимаю к тротуару и торможу». и только собираюсь сказать все, что о нем думаю, как вдруг бац!» «Бац?» «Он ныряет прямо под колеса!» Гренвилл озадаченно посмотрел на водителя и обратился к Симмонсу. «Это правда?» «Сержант, да, да подтвердите же!» — дернулся Кейси. «Точно!» — кивнул Симмонс. «Есть свидетели!» Но «Выходит, суицид?» «Не похоже!» — проворчал водитель. «Бедолага здорово смахивал на психа!» — То есть? — Перед тем, как нырнуть под колеса, он крикнул какую-то чушь. — На поконкретнее. — Что-то астрономическое. — Астрономическое? — Типа звезды до него не доберутся. — Звезды? — А. Ага. Гренвилл не удержался от соблазна продекламировать. — Ты мигая звезда ночная, где ты кто-то, я не знаю. — Тринкл, «Тринкл, little star. Стихотворение Джейн Тейлор, классика английской детской поэзии, исполняется как колыбельная. После чего нарочно уронил чемоданчик и, пряча лицо, нагнулся его подобрать. Он почувствовал, что краснеет, как мальчишка. «Доктор, позвольте спросить», — обратился к нему Симмонс. «Это похоже на помешательство?» «Не знаю». Гренвилл изобразил на лице ухмылку. «На первый взгляд, да, но есть сомнения. Возможно, душевнобольной по фамилии Ковин проходил по моему ведомству, а не по вашему». Так они и расстались. В некотором замешательстве. В половине третьего Гренвилл, наконец, отловил Гарднера в переполненном людьми коридоре у родильного отделения. Рожеволосый интерн с ловкостью циркового артиста тащил шесть колб Орленмейера. Ланч он пропустил — и по этой причине был сильно не в духе. Так-так-так, сонное дитя воплоти. плоти. Примечание. Сонное дитя. Персонаж одноименной пьесы Юджина Унила. Как прошло утро, доктор? Удалось ли покойнику истолковать ваш сон? Или предпочли, чтобы Эдди погадал вам по руке? Гренвилл посмотрел на него с собачьими, грустными, как у Спаниэля, глазами. «Зайдем на минутку в кладовую, Гарнер. Хочу кое о чем тебя спросить». «Только быстренько. Меня ждут анализы крови на сахар. Аж две дюжины!» Дверь кладовой хлопнула. В комнате было тихо и сумрачно, только в углу мрачно урчал автоклав. «Вот что, Гарнер...» Гренвил замялся, потирая заросший каштановыми волосами затылок. Пауза затянулась. «Ты хотел меня о чем-то спросить?» — не выдержал Гарнер. «Это насчет домашних дел? Или карьеры? Или драки с моей сестрой?» — Нет. Правда? Малышке Джинни достался норов нашего рыжеволосого племени. Я помню, как вы сцепились из-за обручального кольца. Это было что-то. — Речь совершенно о другом. Ты будешь слушать или нет? — С живейшим интересом. Когда ты, наконец, начнешь говорить. — Насчет моего сегодняшнего сна. Я тебя умоляю. Помнишь, я рассказывал о том, как висел между двух пространств, а о золотой рыбке... и двух соперничающих из-за меня командах. В одной из них главный некто Стар, прям как в телескопе. Давай без шуток. Стар и его приятели очень беспокоились из-за некоего Ковина, парня, угодившего под грузовик. Да. Не что. Ковин специально бросился под машину. Самоубийство? Возможно. Есть одно но, перед тем как прыгнуть, Ковин выкрикнул, что Стар его не получит. И все, Гарнер, я в замешательстве. Как раз когда это произошло, мне приснились обе фамилии. Может, они из-за меня повздорили? Может, это его относится ко мне в смысле я тот, кого не получит Стар? Что ты об этом думаешь? Ты правда хочешь знать? Ну, раз спрашиваю, свадьбы не будет. — Ты можешь хоть когда-нибудь быть серьезным? А я серьезен? Неужели ты думаешь, что я отдам свою обожаемую сестренку за шизофреника? Лучше я задушу тебя собственными руками. — Валяй. — Док, ну вспомни, чему тебя учили. Сон продолжается всего лишь долю секунды. Спящий слышит хлопок двери, и его мозг моментально сочиняет длинную историю, этим хлопком завершающуюся. — Ну хорошо. «Допустим, имя Ковен было произнесено тобой, когда я спал. А как насчет Стара? Эту фамилию я слышал от водителя грузовика, но ведь она приснилась мне раньше. И я все прекрасно помню». Гренвилл растерянно покачал головой. «Какое право имеет совершенно незнакомый человек вот так вторгаться в мою жизнь?» «Переутомился ты, брат. Явно переутомился. Изнуренный мозг теряет связность мышления. Ты что-то услышал в первый раз». и готов поклясться, будто это звучало при тебе и раньше. А на самом деле это всего лишь усталость, над тобой шутки шутят. — Нет, — Гранвилл отвернулся. — Все не так просто. — Хочешь, чтобы по-другому было? — Как во сне? — Гарднер аккуратно поставил колбы и вытряхнул сигарету из пачки. — Хочешь верить, будто те двое и в самом деле из-за тебя сцепились где-то в небесной дали голубой? — Но ведь я это помню. Гарнер зажег сигарету и вставил ее в рот Гренвиллу. И Ковен, чтобы выиграть в этом состязании, выскочил из твоей башки прямо под колеса грузовика. Отлично. Интересный случай. Как раз по части Американской медицинской ассоциации. А что я должен об этом думать, по-твоему? Что трое суток дежурства подряд — не фунт изюма. Любому этого хватит, чтобы крыша поехала. И что не должна через полчаса заехать за своим обожаемым братцем. Девочка хотела проветриться. Ты поедешь вместо меня. Уже через сорок минут Гренвил сидел на пассажирском сиденье родстера Джинни. «Скоро ты будешь только мой и только мой», — сказала она. «Ты прям как самка черного паука», — расслабленно проговорил он. Эти существа имеют привычку поедать своих мужей. Нет, я скорее как альбом, ожидающий, когда в него вклеят снимки. Мне нет дела до твоего прошлого, черт с ним с прошлым. Но зато будущее размечено от и до. Фото первого ребенка Чака, фото двадцать первого ребенка Чака. По милосердству, женщина, я о твоих детях. У меня самой запросы скромные. А вот Чак сидит и читает научную статью, готовится к медицинскому конвенту. «Я лысый?» «Еще нет». «Вот ты получаешь мемориальную премию Хамфри Хикенлупера». «За какие такие заслуги?» «Не могу сказать. Знаю только, что какая-то премия тебе светит». «Милый, а это так забавно — ждать, когда исполнится то, о чем ты знаешь заранее». «Мне кажется, самое лучшее в любви — это разделять с любимым его мечты и грезы». «Грезы?» Гренвилл выпрямил спину. Но ведь я уже почти забыл». «Послушай, Джинни. — О, ты мне напомнил, Чарльз. Я тут подумала... — Чарльз? Ты говоришь Чарльз, когда что-то затеяло. Так и есть. Ради альбома с фотографиями. — Я знаю, что когда мы поженимся, то жить будем небогато. — Все врачи живут небогато. Такова традиция. Благодушно кивнул Гренвилл. — Пока практикой не обзаведешься, зубы держишь на полке, и всяк над тобой насмехается. — Слыхали? Гренвилл спятил. На невозможное замахнулся. Пытается заусенцы лечить. <свят> В общем, я решила устроиться на работу. Так нам будет легче. И устроилась. Виновато сообщила Джинни. С сегодняшнего дня. Да ты что? Клянусь, ты получишь хикенлупера. За заусенцы. А ну не Юли. Что за работа? Интересная, убежденно ответила Джинни. К тому же только во второй половине дня. С часу до шести. Научные исследования платят 35 долларов. «Какие еще исследования?» «Статистика. Пожары, наводнения, крушения и все такое». «На наниматель кто? Или наниматели?» «Не волнуйся, Чак. Это очень достойный человек. Респектабельный. Мистер Ковин». «Мистер кто?» «Ковин. Он...» — Джиня обеспокоилась. «Милый, а что у тебя с лицом? Тебя аж перекосило». «Да при чем тут мое лицо?» гранил глубоко вздохнул и заставил себя успокоиться. А зовут его как? Сидни Альберт. Адрес? Саут стрит 910. Джинни явно была озадачена и заинтригована. Тебе о нем что-то известно? В котором часу ты сегодня устроилась на работу? Чарльз, это что, игра такая? Джинни, пожалуйста, ответь. Ну, утром. А точнее, около одиннадцати. Предложение поступило от Ковина лично? Ты с ним самим разговаривала? — Ну да, — растерянно улыбнулась она. — Но он не из тех, кто ходит с рваными шнурками, если тебя это волнует. — Дженни, разворачивайся. Едем в город. — Чак, в чем дело? — он медленно и без улыбки ответил. Сидниковин, проживающий по адресу Саут-стрит, 910, погиб под колесами грузовика за пять часов до того, как ты с ним разговаривала. Дом, расположенный по адресу South Street 910, представлял собой большое на полквартала офисное здание, все три этажа которого соединялись единственной лестницей, выходящей в парадный подъезд. Нижняя половина каждого окна была непроницаемо черной. Высокий человек смог бы заглянуть поверх границы закрашенного на первом этаже и увидеть помещение площадью в тысячу квадратных футов Заполненные канцелярскими столами с папками для бумаг и машинистками. Все это напоминало офис страховой компании. Большие золотые буквы на черной поверхности окон гласили «Национальная статистика». Джинни припарковала машину и сказала. «Все-таки, я думаю, ты умом тронулся». «Не спорь, пока мы с тобой до сути не добрались», — попросил Гренвилл. «Ради этого ведь приехали». «А есть ли она суть?» — пожала плечами Джинни. — Адрес этот. Давай вернемся к разговору после того, как я там побываю и выставлю себя на посмешище. — Как выглядел твой Ковен? — Крупный такой мужчина, — спокойно ответила Джинни. — Большая голова, седина, лицо человека, склонного к излишествам. — Как у древнего римлянина? — Пожалуй. — Возможно, это мой Ковен. — Ерунда. Возможно, родственник. — Джинни, а не слишком ли ты упорствуешь? С подозрением посмотрел на невесту Гренвилл. «Обманываешь меня? Я же вижу. В чем дело?» «Чарли, не говори ерунды». «А ну, выкладывай. Ты всегда любила всякие тайны. Вцепишься и идешь по следу, как гончая, за уши не оторвать. А тут вдруг ничего не знаешь и знать не желаешь. Почему? Ты чего-то боишься?» «Чарльз, отстань. Ничего я не боюсь». «Боишься?» Он схватил ее за руку и впился взглядом в лицо. «Вирджиния, меня ведь не проведешь. Тебе придется пойти мне навстречу, поняла?» «Но это все ерунда». «Вовсе нет. Я люблю получать ответы на свои вопросы. И один ответ мне нужен прямо сейчас. О чем ты не решаешься рассказать?» «Да нечего рассказывать. Впрочем, броня Джинни дала трещину. Мой Ковин был болен. Лежал у себя в офисе на диване, когда я пришла, накрытый халатом. — Я еще решила, что он инвалид. — Говорил слабым таким голосом. Она нервно хихикнула. — Чак, ну это же ничего не значит. Чепуха на постном масле. — Инвалид, говоришь? Шустрый он парень для инвалида. Гренвилл распахнул дверцу машины. — Ладно, Джинни, может, я и свихнулся, но, по крайней мере, должен в этом убедиться. Жди здесь. Меня либо вышвырнут, либо выведут под руки санитары. Он хлопнул дверцы родстера, пересек тротуар и распахнул наполовину закрашенную черным стеклянную дверь дома номер 910. Вошел и неуверенно огляделся. Телефоны и пишущие машинки создавали жесткий звуковой фон, однако он действовал успокаивающе. У входа телефонистка лениво втыкала штыки в коммутатор, гнусаво отвечая на звонки. «Добрый день, национальная статистика». Пауза. «Нет, с мистером Сандерлендом поговорить нельзя, он сейчас в Бельгии. Вы можете оставить для него сообщение». Дождавшись следующей паузы, Гренвилл подал голос. «Извините, я хотел бы...» «Одну минуту, пожалуйста». «Гертруда, отправь мистеру Сандерленду телеграмму. Отчеты о смертности не годятся». Гертруда, девица с очень темной кожей, кивнула, допечатала строчку и изящно повернулась к столу, что стоял позади нее. Пока написала записку, телефонистка уделила внимание Гренвиллу. «Чем могу помочь, сэр?» «Я из окружной больницы». Гренвилл придал лицу официальное выражение. «Проверяю кое-что в связи с несчастным случаем. Скажите, этим учреждением руководит мистер Синди Ковин? «Сэр, мистер Ковин сотрудничает с национальной статистикой». «Ясно. Дело в том, что...» Гренвилл решил не ходить вокруг да около. «Моя фамилия Гренвилл, и я...» темнокожая Гертруда сорвалась с кресла, как ошпаренная кошка. — Мистер Гренвилл? — и с энтузиазмом устремилась к нему. — Мистер Ковин ждет вас? — Ждет? Меня? — оторопело уставился на нее Гренвилл. — Да, доктор Гренвилл. Гертруда дружески пожала ему руку. — Сюда, а пожалуйста. — Вы что, не знаете? Он нынче утром скончался. — Сюда, пожалуйста, — повторила она с вежливой улыбкой. Гренвилл позволил провести себя через зал, вяло возражая на ходу. — Это, видимо, какая-то ошибка. Не может Ковин меня ждать? Да я и не договаривался о встрече. Тут его охватило смятение. — Он вообще никого ждать не может, если он Сидни Альберт. — А вашего как зовут? Это сын или племянник или кто? — Доктор, вот сюда, по этому проходу. — Нет, постойте. Давайте разберемся. Вы же не ждете, что я... Гертруда с облегчением перебила. «Это мистер Шарп, наш офис-менеджер». Из-за стола выскочил низкорослый, но резкий в движениях мужчина с головой, чем-то напоминающий дятла, и выбросил навстречу Гренвиллу ладонь для рукопожатия. «Мистер Шарп», — представила Гертруда. «Это доктор Гренвилл. Встреча с мистером Ковидом назначена на 4 часа». Шарп стиснул руку Гренвилла. «Да-да, конечно. Доктор, как я рад познакомиться с вами. Это истинное удовольствие». «Наслышан, наслышан. Молодое восходящее светило медицины!» Мистер Шарп заговорщически подмигнул. «Чего уж тут скромничать? Хе-хе. Прошу сюда, сэр». Он потянул Гренвилла к ореховой двери напротив парадного входа. «Доктор, вы прибыли минута в минуту. Позвольте вас поблагодарить и поздравить. К сожалению, точность — это почти утраченное искусство. Люди нынче да до неприличия». «Мистер Шарп, погодите!» Тогда как вся теория эффективного управления бизнесом разглагольствовал мистер Шарп. «Зиждется на точности, четкости, оперативности и умении ценить время». «Да послушайте же, точность моя тут ни при чем. Никто мне не назначал, и не могу я встретиться с Сидниковином». Шарп стукнул в ореховую дверь и распахнул ее, воскликнув. «Мистер Ковин, пришел доктор Гренвилл». После чего шагнул назад. Из глубины кабинета слабо прозвучало. «Здравствуйте, доктор Гренвилл. Входите, пожалуйста. А вы, Шарп, свободны». Такой странный голос, даже не надломленный, изувеченный. Насторожившись, Гренвилл медленно вошел в кабинет, и Шарп проворно затворил за ним дверь. В небольшом квадратном помещении с невзрачными серыми стенами, таким же серым ковром и затемняющими окна вишневыми шторами сумрак рассеивали два конуса света. Один падал от лампы на небольшой письменный стол, за которым сидел болезненного вида мужчина с суровыми чертами лица. Глаза его прятались за черными очками. Второй освещал диван в стиле ампир. и лежавшего на нем Сидни Ковина. Его вытянутое, окостеневшее тело было прикрыто серым вельветовым пледом. Лежал он совершенно неподвижно, голова чуть повернута на бок, так, чтобы черные глаза могли видеть всю комнату. Угрюмое лицо обезображено, как будто его били ногами. И вообще этот человек больше походил на неаккуратно подготовленный к погребению труп. Жутким, увечным голосом Ковин проговорил. — Спасибо, что явились навстречу. Прошу не беспокоиться из-за моего плачевного состояния. Впрочем, вы же медик, вам положено. Этот джентльмен, мистер Арно, мы... — С ним, Ковен. Но вы же мертвы. Гренвилл отважился, шагнуть вперед и повторил. — Мертвы? — Тише. Успокойтесь. — Смерть до прибытия. Сегодня утром. Сломанный позвоночник, руки в смятку, ребра в крошево, лопнувшее сердце. Вы труп, Ковин. — В этом никаких сомнений, доктор. Но... — Сейчас. Но сейчас то, что от вас осталось, лежит на диване, смотрит на меня и говорит. — Господи, что же происходит? — Да помолчите же и послушайте. Страдальческий голос вновь до глубины души потряс Гренвилла. Впрочем, Ковен тут же перешел на вежливый тон. — Мистер Арно, исключительно занятой человек... Он не может терять время попусту. Пожалуйста, сядьте. Стул вон там, возле стола. Лучше сесть, пока не упали. Гренвилл опустился на стул, несмотря на Арно. Он не отрывал глаз от Ковина. «Ну что же, Арно?» — Проверьте его, — мученически прошептал ковен Это тот человек, о котором я вам рассказывал. — А, Гренвилл. Голос Орно, равнодушный и холодный, напоминал фонограмму. — Да. — Меня зовут Чарльз Гренвилл. В крайнем смятении пробормотал тот, о ком шла речь. — Я интерн в окружной больнице. — Двадцать пять лет, обручен, здоровье хорошее. Голосов не слышу, в видении откровений тоже не бывает. Черные глаза впились в него, заставив замереть и умолкнуть. — Арно, этот молодой человек исключительно опасен, — сказал Ковин. — Он вынудил меня пойти на нестандартный... — И очень дорогостоящие меры. — А вы, Гренвелл, слушайте внимательно. Я собираюсь рекомендовать вас мистеру Арно. Для вас это большая честь. — Ничего я слушать не буду. Ничего. Ковен хихикнул и продолжил. А обычный человек проживает ничтожную жизнь и умирает ничтожной смертью. То и дело ему кажется, что его бытие это фикция, симуляция, что в действительности он способен на нечто намного большее. И ведь способен подтвердил Арно, тихо шевельнувшись за спиной у Гренвилла. «Но его научили пожимать плечами и верить, что ключи, которые он находит, всего лишь сны, видения, галлюцинации, совсем не таков наш доктор Гренвилл. В дребезжащем голосе появились ирония и горечь. «Этого молодого человека на Микини не проведешь. Он ученый поэт. Общественное давление, моральное воздействие, террор, шантаж. Ничем таким не заглушить крепнущие в его мозгу уверенности». он уже начал улавливать сигналы стара вскоре он будет слышать их явственно, а потом и понимать стар вскочил на ноги Гренвилл. — это имя значит я был прав и я действительно рука арно легла сзади на его плечо заставив опуститься на стул Гренвилл хотел было повернуться, но ковен поспешил предостеречь. — Доктор Гренвилл, не надо этого делать. Мистер Арно снял очки. — Вам будет в высшей степени неприятно. — Вы очень неосмотрительный молодой человек, — проговорил Арно. — Доставили мистеру Ковину уйму хлопот. — Сегодня утром я заблокировал стара. Сообщил Ковин. Очень дорогой ценой. Пришлось броситься под грузовик, но как иначе я мог гарантировать, что он не прорвется? Стар был уже в шаге от финального контакта с нашим другом. А ведь мы не можем допустить подобное, правда, доктор? С безликой любезностью спросил Арно. «Послушайте», — произнес Гренвилл, все это полная чепуха. Снаружи здание выглядит как офис, заурядная контора». «Естественно!» — Ковин рассмеялся без малейшей тени веселья. Рот, горло, грудь шевелились, производили звуки, но это был смех попугая. «Естественно!» Зато внутри ничего обычного. Безумные разговоры, сумасшедшие люди, встречи, которые я никому не назначал. — Я это сделал, доктор Гренвилл, — сказал Ковин и снова засмеялся, как попугай. — Я назначил вам встречу на сегодняшнее утро. — С помощью мисс Гарнер. подхватил Арно, повторяя ту же механическую имитацию смеха. Вы мертвы! – Вскричал Гренвилл. – Гренвил. А вы лжец! Рука на плече Гренвилла вновь удержала его на месте. Повернуться он не осмелился. Обращаясь к Карно, Ковен спросил: «Готово? Все готово. Это будет сложно, интересно, но не сложно». Арно, не торопясь, обошел вокруг стула и остановился перед Гренвиллом, глядя на него сверху через вновь надетые непроницаемые черные очки. «Послушайте», — начал Гренвилл. «Нет, доктор Гренвилл, это вы меня послушайте», — перебил Ковен. «Я должен сделать два заявления. Первое. Это предложение для вас. Согласны ли вы присоединиться к нам, добровольно, стать одним из нас? К кому присоединиться? К чему? Ну, это, доктор, можно объяснить разными способами. Скажем... Ковин тщательно подбирал слова. «Скажем так. Существует психиатрическая лечебница, и мы — санитары. И вот за оградой появляется чужак и подбивает на побег пациентов». «Так я вам понадобился в качестве санитара?» «Это всего лишь один... «Из способов объяснить...» Ковин ненадолго задумался. «Вот другой. Допустим, у нас есть сокровище, и мы его охраняем. Кто-то узнал комбинацию к цифровому замку и готов растрезвонить об этом на весь белый свет». И я должен стать охранником? — Вариант объяснения. Не более того. Доктор, вы что-нибудь слышали о балансе сил в природе? — Да, конечно, слышали. Природа — это не только ваша земля. Это нечто гораздо большее. на сегодняшний день мы имеем весьма хрупкое равновесие мистер стар вознамерился его нарушить разбудив вас и ваших друзей мы же хотим чтобы ваш сон продолжался сон сон повторил арно — Назовем это так. — Но вы, доктор, сейчас на грани пробуждения, — вздохнул Ковин. — И мы предпочли бы, чтобы вы, так сказать, встали с той ноги, чтобы вы оказались заодно с нами, а не со старым. Вы будете ценным приобретением. Что вы ответите?» Наступила пауза. Гренвилл посмотрел на Арно, застывшего перед ним в напряженной высокомерной позе. Черные очки его отбрасывали искаженный свет. Посмотрел на мертвое тело и живые глаза Ковина. «Я ничего не знаю». Медленно проговорил он. «И ничего не понимаю. Чувствую только одно. Вы мне не нравитесь, и я вам не верю». И торопливо закончил. «Не желаю быть санитаром, не желаю быть охранником. Кем бы вы ни были, я к вам не присоединюсь. На этом все. «Что ж, очень жаль», — вновь прозвучал надломленный голос. «В каком случае?» «Перехожу ко второму заявлению. Ваш потенциал должен быть разрушен. Вы будете нейтрализованы». «То есть убит?» «Это один из способов объяснения, доктор. Скажем так, либо вы доброволец, — Либо призывник. — Когда, Арно? — Сегодня вечером. Я все устрою. — Отлично. Блестящие черные глаза уставились на Гренвилла. — Спасибо, доктор, что встретились со мной. А сейчас можете идти. Гренвилл встал. Если это убийство, зачем тянуть? А почему не... — Доктор, не надо ничего говорить. Уходите. Арно проводил его до двери, отворил ее. С дивана подал голос Ковен. — Вы понимаете, что вам назначена еще одна встреча на сегодняшний вечер? «Вы понимаете, что не можете уклониться от наших приглашений?» Гренвилл, пятясь к двери, пробормотал. но вы же мертвы! Ничего не понимаю!» Вновь он услыхал фальшивый смех покойника, а затем... «Оревоар, доктор!» Захлопнулась дверь. Гренвилл повернулся и поплелся через лабиринт проходов между столами к входной двери. Он был в шоке. Голова кружилась. Сквозь грохот камнедробилок в ушах донеслось бодрое «до свидания», Шарпа, затем Гертруды, Телефонистки. Он бросился к машине, увидел Джинни, почему-то в трех экземплярах, а она распахнула дверцу и замерла в изумлении, Только губы шевелились, не произнося ни звука. Потом был рев и оглушающий удар по макушке. И темнота. «Да», — сказал Чарльз к кишащим вокруг бесформенным чудовищем. «Потому что это неправда, потому что звук и свет говорят без голосов, и можно стать музыкой и слышать мысли. Что это?» И повторил не говоря. «Что это?» То. Он отмахнулся от пристававшего и завертелся в дикой спешке. «Две части души — это музыка и боль», — энергично докладывал он, — и краски гремят, поют, звенят, плачут и кричат от страха и боли. «Увидев звук, чей?» «Стар!» — повторил пристававший. «Это Стар!» «О, эти голоса, что поют и звенят, и сливаются с музыкой, и сколь дивно сие смешение диковинных языков в широчайшем диапазоне и величайшем паралаксе. чарльз «Чарльз Гренвилл!» «Что?» «Доктор Гренвилл!» «Вы что-то сказали? Вы говорите!» «Вам от меня что-то нужно?» «Это, стар. ты слышишь?» «Способен слышать?» «Это очень важно!» «Кто?» «Постарайся это запомнить!» «Ты должен запомнить!» «Кто это?» «Чарльз, мы сможем помочь, если ты...» «Я вас не слышу!» «Что? Что?» «Мы хотим дать тебе ключ!» «Ты его должен запомнить!» «Слушай, Чарльз!» «Слушай, слушай!» «Уже началось!» «Слушай, узор!» «Слушай, Чарли!» Чья-то ладонь обрушилась на челюсть Гренвилла. В ушах зашумел водопад. Он повернул голову, спасаясь от новой пощечины, но удар следовал за ударом. «Слушай меня, Чарли!» — повторял Гарднер. «Не спи, приятель!» «Слушай, просыпайся!» «Очнись! Очнись, малыш!» Вскинув кверху руки, Гренвилл кричал: «Не надо меня трогать! Не хочу!» Гарднер схватил одной рукой его запястье и вгляделся в лицо. «Спокойно, друг!» И ловко сунул под нос пузырек. Резкий запах нашатырного спирта сразу заставил Гренвилла открыть глаза. Он лежал на эмалированном столе в отделении скорой помощи. На фоне окна застыл силуэт Джинни, сжавший кулачки перед грудью. «Хватит нашатыря!» — пробормотал Гренвилл. «Я очнулся! Я...» И тут он воскликнул. «Молчите!» «Я должен что-то запомнить!» Он попытался удержать в памяти растворяющийся узор. «Вот что, Чарли! Закрой рот!» Но требовать того же от уличного транспорта и больничного было бесполезно. «Нет, не получается!» К столу подошла Джинни, на ее лице читался страх. «О, Чарльз!» Она судорожно сглотнула и попыталась начать снова. «Чарльз, я...» «А, Джинни! Привет, Джинни!» Он сел на столе и нащупал повязку вокруг макушки. — Кто задул мой светильник? — Примечание. — И все ж она умрет, чтоб как меня не предавать других. Свет загасив, задуть и твой светильник. Уильям Шекспир, Отелла, Венецианский Мавр. Перевод Лейтина. — У тебя был обморок, — не сводя с него глаз, ответил Гарднер. Как раз когда ты садился в машину, повалился головой вперед, Джинни повезла тебя в больницу, ноги торчали наружу, их обдувало ветерком. Весьма поучительное и занятное зрелище для множества очевидцев. Ну и денек. Гренвилл встал на ноги и пошатнулся. Джинни поспешила обнять его. Взгляд интерна обежал облицованные кафелем стены и остановился на лице невесты. «Я видел Ковина». «Ковина?» — эхом повторил Гарднер. — Того задавленного психа? Я его видел. И убежал от него в панике. — Доктор, с каких это пор ты боишься мертвецов? — Он не мертвец. — А вот с этого места поподробнее. — Он не мертвец, — настойчиво повторил Гренвилл и взял девушку за руку. Сегодня утром Джинни с ним разговаривала, а я с ним потом встречался. Он живой. Говорит, что был вынужден броситься под машину, чтобы меня разбудить. Не допустить, чтобы я и дальше спал. — Мы с тобой что, на второй круг заходим? — насупился Гарднер. Он еще кое-что сказал. Но я не совсем понял. Дескать, я представляю собой опасность, потому как я ученый поэт. Я должен кое-что выяснить. В двух словах, что именно? Сам не знаю». Раскрыть какой-то обман, мистификацию. Нас дурят. — В чем конкретно? И кто? — Не знаю. Это как слепому описывать краски. — Не поймет. Мы все слепые, чего-то не видим, не понимаем. Мы... Его перебил смех Гарднера, лишенный веселья смех попугая. Грэнгл холодно всмотрелся в лицо друга и коллеги. Такое знакомое лицо... с крутой изогнутыми рыжими бровями, с морщинками у глаз, и тихо произнес. — Эй, Гарднер! — тот прекратил хихикать. — Пожалуйста, извини, на меня иногда находит. Пальцы Джинни стиснули ладонь Гренвилла. — Чарльз, что-то не так? — Да ничего, Джинни, просто я сейчас впервые разглядел твоего брата. Может быть, я и весь мир сейчас впервые разглядел. — Давайте-ка, доктор, проверим ваш пульс, — Гарднер потянулся к руке Гренвилла. — Этот смех, Гарднер, — отстранился тот. — Он тебя выдал. — Дружище, если я тебя обидел, извини. Точности, как у Ковина и Арно. — Джинни, а ты его узнаешь? — Конечно, нет. Ты же не слышал, как они смеются. — А я слышал. — Чак, да объясни же, — в растерянности повторил Гарднер. — Не помню, кто сказал, что человек — это смеющееся животное. — А ты, Гарднер, смеющимся животным не являешься, верно? — Ты — нечто иное. — Ковины, Арно, Гарнеры, Как я должен вас называть? — Санитарами, охранниками, пришельцами. — Чарльз, ради бога! — взмолилась Джинни. Гарднер набычился и приблизил Гренвиллу побогровевшее лицо. «Ты все сказал, приятель. А теперь послушай меня. Плевать, я хотел на твои сны, животных и мистификации. Все это меня не касается. Что меня касается, так это Джинни и твоя карьера. Сколько тебе уже лет? 25? И сколько ты учишься? Лет 9? Во что это уже обошлось? Почти в десять тысяч? Ну вот, началось. Гренвил отвернулся. Социальное давление. Ковин о нем упоминал. Дай мне закончить! Гарнер заставил его повернуться обратно. Если будешь и дальше молоть подобную чушь, глазом моргнуть не успеешь, как вылетишь из больницы. И это будет уже не смешно. Как насчет лицензии, а? Да никак. Кто тебе позволит открыть частную практику? И что собираешься делать? Выбросить псу под хвост 9 лет учебы, карьеру, десять тысяч баксов из-за какого-то дурного сна? И умереть при дорожной канаве? Я бы послушал тебя, Гарнер. если бы не этот смех и ни одна маленькая деталь. Сегодня вечером я умру. Да, мне это обещано Ковином, Назначено. У Джинни перехватило дыхание. Она повернулась к брату. Гарнер состроил гримасу. «Паранойя», — сказал он. Чистой воды, мания, преследования. Мы не можем позволить, чтобы он тут расхаживал и болтал, что ему вздумается. Сама знаешь, как по больнице слухи разносятся. Скоро все будут обсуждать, как это доктора Гренвилла угораздило сойти с катушек. — Надо его положить на обследование. — Я против, — буркнул Гренвилл. — А о Джинни ты подумал? — Вот только не надо мной спекулировать, — возмутилась девушка. — За себя я сама выскажусь. — Чак, слышишь, что я говорю? — повысил голос Гарнер. Как насчет Джинни? Хочешь ее затащить в канаву? — Буду с тобой честен и откровенен. — Ты думаешь, вся эта чепуха происходит на самом деле? — Я же считаю, что ты болен на голову, но ты не умеешь смеяться. Да выслушай же меня, скричал Гарнер. Давай привлечем к спору кого-нибудь еще, на третью сторону, и попросим этого человека сделать заключение. Если услышим, Чак, ты спаситель человеческой расы, я стану твоим первым апостолом. А если он скажет Доктор, вам надо срочно взять отпуск, ты подчинишься и забудешь обо всем. Договорились? Грэнвил устало кивнул. Ну вот и отлично. Сейчас мы с тобой поднимемся в отделение психиатрии и перевалим наши проблемы на плечи Папаши Берна. Длинный, узкий кабинет пропах сигарным дымом и старыми книгами. В скрипучем кресле вальяжно восседал массивный, как пивная кружка, папа Берн. Серый пепел с сигары крупными комьями падал ему на жилет. Мясистые щеки и лысина лоснились. — Весьма интересно, — заявил он. — Весьма. Хотя я бы не сказал, что случай уникальный. В моей практике таких было много. Доктор Берн, психиатр вскинул толстую пятерню. — Чарли, не изволь помолчать. — Я слушал двадцать минут, а теперь ты послушай хотя бы две. — Папа Берн, объясни ему, — попросил Гарнер. Как следует объясни. — Я опускаю преамбулу, — продолжал Берн, — и перехожу сразу к сути. — Чарли, каждое мгновение нашей жизни представляет собой кризис. В каждый миг мы вынуждены приспосабливаться к новым обстоятельствам, что-то решать, из чего-то выбирать. Представь, ты покидаешь тротуар, чтобы пересечь улицу. Поднимаешь глаза, а прямо на тебя мчится машина. Кризис? Да, я понимаю. Альдзо. Примечание немецкое и так. В этой ситуации человек делает одно из трех. Бросается вперед, чтобы избежать столкновения и продолжить путь. Замирает на месте, парализованный страхом. или отскакивает назад, на заведомо безопасное место. — Ну что, все еще понимаешь? — Все еще понимаю. — Очень хорошо. Берн поднес спичку к успевшей потухнуть сигаре. — Движение вперед — это активная реакция на ситуацию. Ты преодолеваешь кризис и достигаешь своей первоначальной цели. Топтание на месте — суть, так называемая покорность судьбе. А вот прыжок назад — что иное, как бегство. Понятно? Именно это ты и выбрал, доктор Берн, но... Погоди, я объясню. Ты отскакиваешь назад, бежишь от чего-то, поворачиваешься к чему-то спиной и таким образом отделяешься от него. И, конечно, оно для тебя становится нереальным. Натюрлишь. Но ведь у тебя есть воображение, верно? Я ученый-поэт. Что? А, ну да, отлично. Ученый-поэт от чего-то убегает. Возможно, от необходимости приспосабливаться к новым обстоятельствам. Например, от женитьбы и карьеры. По мере того, как близится время, когда ему придется покинуть эту надежную и безопасную больницу, чтобы жить своим умом, Его страх растет. Может быть так, не знаю. Знаю лишь одно. Ты поворачиваешься спиной. И этим можно объяснить все произошедшее сегодня? Да, о том и речь. Это твой разум пытается тебя оправдать. Он же не может сказать «я трус, я боюсь новых обстоятельств». Нет, он скажет «не существует этих обстоятельств, потому что самого мира тоже не существует». «Это фикция, розыгрыш, обман. Меня просто дурачат. Унцо вайта». So Примечание и так далее, немецкий. И это будет продолжаться, пока ты не поймешь, от чего именно прячешься, и не повернешься к нему лицом». «А как же Ковен?» «Что?» «А, мистер Ковен, мистер Арно и... смех. Твой разум создает искусственное подтверждение своей версии». Возможно, ты никогда в жизни не видел этих джентльменов и всего лишь придумал ту встречу. Возможно, встреча была в действительности, но ты превратил безобидных людей в мнимых чудовищ. Можно найти дюжину объяснений, но твой разум их не примет. А угрозы — то, о чем говорил Арно, и при чем тут его черные очки? — Чарли, Чарли! — снисходительно помахал сигарой Берн. «Ты ученый-поэт, этот мистер Арно, на сам поистине поэтическое творение. Я не говорю, что он нереален. Реален для тебя и изображен очень живописно. Но я рад заметить, что для меня его не существует. Жаль, ведь я тоже ученый-поэт». Берн хихикнул, потом засмеялся. Все тот же смех. без смеха, хохот попугая. Гренвилл напряженно вслушался, впитывая каждый звук и медленно поднимаясь со стула. — Спасибо, доктор Берн, и до свидания, — мрачно проговорил он. — Отличное представление, великолепное. Еще чуть-чуть, и вы бы меня убедили. Разгневанный Гарнер вскочил на ноги. — Какого черта? — Смех. Вот что вас выдало, доктор Берн. Выходит, — «Все эти изящные объяснения, предлагаемые психиатрией, на деле не более чем сказки? Маскировка? Сначала вы нашего брата высмеиваете, потом стыдите, но когда ничего не получается, снисходите до объяснений. Но со мной этот номер не пройдет. «Чарли, как это понимать?» Джинни побелела от ярости. «Ты меня бросаешь?» Я запнулся Гренвилл. «Мы же вроде как любим друг друга. В себе-то я уверена. А вот что скажешь ты?» Или меня тоже не существует? Я элемент грандиозной пропагандистской кампании, Космическая мата Харри? Я просто не знаю. Или я новое обстоятельство, к которому ты не хочешь приспосабливаться? Джинни, клянусь, я не знаю. Чарльз! У Джинни тряслись губы. Но она изо всех сил старалась держать себя в руках. Помнишь, мы говорили про альбом для фотографий? Давай прямо сейчас и начнем. «Отпуск!» — она с мольбой в голосе обратилась к Берну. «Доктор, скажите, ведь отпуск — это то, что нужно?» Берн кивнул лоснящийся лысиной. «Милый, три недели. Вместе». «Четыре недели минимум», — добавил Гарнер. «Четыре недели в Мэйне. Я оплачу». «И полетим, не откладывая, на этих выходных. Можно будет там пожениться, а можно и не спешить, как захочешь». «Женить бы!» — Фу, — хмыкнул Гарнер, — пережиток феодализма. — Я хочу, чтобы ты знал, что ты не должен меня бояться. Я не причиню тебе вреда. Я поклялась, что сделаю все, чтобы тебе было хорошо, и я сдержу слово. — Речь истинного джентльмена, сестренка, — прокомментировал Гарнер. — Нет, Джинни, ничего хорошего тут нет, — с горечью возразил Гренвилл. — Можно воздействовать социальным давлением, а можно, хотя Ковин об этом не упоминал, — сексуальным вознаграждением. «Мерзавец!» — Дрожащей рукой Гарнер сгрёб его за лацканы. «Да как ты смеешь ее оскорблять? Чего ты добиваешься? Если ты думаешь...» «Не трогай меня, Гарнер. «Трогать? Да я тебя на куски разорву!» «И что, я должен испугаться? зная, что для меня приготовил Ковен?» Гренелл рванулся и высвободился. Он попятился к двери кабинета, положив ладонь на ручку. «А теперь, слушайте, вы...» гарнер и берн моя связь со штабом ковина передайте ковину и арно что лучше оставить меня в покое иначе будут неприятности может я и дурак но сумею постоять за себя и он вышел гневно хлопнув дверью Охваченный страхом и растерянностью, но при исполненной решимости, Гренвилл слетел вниз по пожарной лестнице, разом преодолевая по три ступеньки, ворвался в западный коридор и помчался к своему кабинету. Там хранился его надежный сейф – том судебной токсикологии Гудвина, из-за корешка которого он извлек весь запас наличности – 37 долларов. Из докторского чемодана вынул коричневый пузырек с этикеткой «Сульфат морфина» – четверть грамма, 100 таблеток, токсичен. Когда Гренвилл засовывал пузырек в карман, в коридоре раздались приближающиеся шаги. Они замерли возле его двери. Он застыл в ожидании, напряженно вслушиваясь в бубнящие голоса и смех. Наконец шаги возобновились. Когда они затихли вдали, Гренвилл выскользнул из кабинета. Он спустился грузовым лифтом в подвал, миновал бойлерную и через погрузочную платформу выбрался на Рейс-стрит. Там, на задворках больницы, было безлюдно и тихо, Держась в стороне от конуса света, испускаемого тусклым уличным фонарем, Гренвилл попытался собраться с мыслями. Наверное, они уже объявили тревогу. Об этом должен был позаботиться Гарнер. Без лишнего шума, но со свойственной ему эффективностью, весь персонал больницы разыскивает сейчас доктора Чарльза Гренвилла, психически неуравновешенного, опасного для себя и, возможно, для окружающих. Ищут его и Ковен Сарно. чтобы состоялась назначенная ими встреча. Он дрожащими руками нашел сигарету, закурил и вздрогнул, как от удара, услышав хохот из дальнего окна. «Сон», — произнес Гренвилл, — «ответ содержится в сне. Или ключ, или подсказка. Что это ни было, я нахожусь от него в шаге и доберусь до истины, сумев уснуть снова, если прежде до меня не доберется ковен. Он пощупал карман. «Да, надо заснуть. Но оставался вопрос. Как быть с Ковином. «Будь я проклят, если облегчу ему задачу», — пробормотал Гренвилл. «Я обещал, что буду сопротивляться. Вот прямо сейчас и начну». Он, сторонясь фонарей, пробежал три квартала по Рейс-стрит, свернул на Гардинг-бульвар и поймал на перекрестке такси. По дороге решимость его не ослабела, зато росло нервное напряжение. В управлении полиции, получив ответ от дежурного офицера, Гренвилл направился в кабинет Симонса и добрался до его порога, уже почти не владея собой. Симонс, закричал он. Субтильный человек, в синем свете настольной лампы, казавшийся и вовсе тощим, испуганно вскинул голову. Симонс, вы должны мне помочь!» Гренвилл шагнул к его столу. «А, черт, я сейчас помогу! Кулаком по роже!» — ответил полицейский, резко вставая и отшвыривая стул. Что ты себе позволяешь? Как смеешь врываться в мой кабинет? И откуда ты такой наглый взялся? Я Гренвилл. И что? Врач скорой помощи. ДТП в шесть утра, помните? Ковина, помните? а а, -а. успокоился и опустился на стул. Ну да, помню. Я вас попрошу, док, следите за собой. Набрались у себя на скорой дурных манер. Что вас ко мне привело? Нужно, чтобы вы получили ордер и провели обыск. «Даже так?» — полицейский глянул на Гренвилла, насмешливо выгнув бровь. «А причина?» «Готовится убийство». «Правда. И кто же будущий труп?» «Я». На Симмонса это впечатление не произвело. Он опустил голову и зашелестел бумагами. «И кто вас собирается убить?» «Ковин. Родственник пострадавшего». Рассеянно поинтересовался уткнувшийся в листок детектив. «Док, это просто истерика. Не переживайте. Я такого навидался. Что не покойник, то претензии его родни к врачам. Или к полиции. Вы тоже привыкнете». «Здесь другое», — возразил Гренвилл. «Мне угрожает сам покойник». «Что?» — Симмонс поднял голову. «Симмонс, вы, как и я, видели Ковина. Сегодня в шесть утра он был мертвее всех мертвых. А днем я имел удовольствие пообщаться с его останками». В том-то и штука, что он не труп. Вы должны выяснить, в чем тут дело. — Черт бы вас побрал! Что за чушь вы несете? — Симмонс, он не мертв! — голос Гренвилла взлетел до истерических нот. Я слышал, как он говорит, хотя горло сломано так, что он даже дышать не может. Расплющен в лепешку и при этом жив. То, что от него осталось, лежит на диване, и... И тут Симмонс разразился хохотом, тем самым смехом попугая. Но ты и артист. Молодец, док. Я едва не купился. А теперь прошу вас уйти. У меня дел по горло, и здесь не место для исповеди. Гренвилл склонился над столом и впился в детектива взглядом. — Симмонс, вы тоже? — спросил он. — Еще одна хохма? Как вас понимать? — Тоже не умеете смеяться. Вашего брата можно распознать, если известно Ахиллесова вопита — Ну, не так-то легко скрыть этот дефект, правда? — Гренвилл стукнул кулаком по столу, кипя бессильным гневом. — Господи, сколько же вас! Но, но, док, полегче! — полицейский потянулся к телефону. — Вы были с Ковином, когда он бросился под грузовик? Ведь были? — Случайно мимо проезжал. Сказочка для простаков. — Вы заодно с Ковином, Арно и Берном! Симон схватился за телефон, но ладонь Гренвилла упала сверху, заставив трубку вернуться на место. «Вы всегда рыщете вокруг нас, чтобы вернуть обратно в загон излишне любопытную овцу. А если овца не идет покорно за вожаком-бараном, для нее подыщется местечко в психушке. Нет уж, спасибо, это не для меня». С неожиданной силой Симмонс высвободил руку и поднёс трубку к уху. «Джазоп!» — рявкнул он. «Это Симмонс! Двух человек ко мне в кабинет! Быстро!» Смирительную рубашку пусть захватят. Гренвилл повернулся и вышел. Он бегом спустился в прокуренный вестибюль и проскочил мимо конторки, за которой уже тянулся к телефону сонный человек в мундире. На улице остановился, не зная, что предпринять. И тут позади просигналила машина. Затем еще раз и еще, настойчиво требуя внимания. Гренвиллу показалось, будто он слышит смех. Поворачиваться было страшно, но он все же повернулся и увидел двойную парковку перед окнами здания полиции. Дерзким нарушителем правил дорожного движения была Джинни, сидевшая за баранкой Родстера. «Чарльз!» — позвала она. «Чарльз! Чарльз!» Как только он устремился к машине, Джинни распахнула дверцу, чтобы выйти навстречу, но Гренвилл выставил вперед ладонь. «Сиди на месте!» «Чарльз, милый!» Я весь город объездила, искала тебя. Уже собралась в полицию заявлять о пропаже, и тут, гляжу. Милый, с тобой все в порядке? Джинни, я не могу торчать посреди улицы. Хорошо, я отвезу тебя, куда скажешь. Садись. Она хотела взять его за руку, но он резко отстранился. Не трогай меня. Гренвилл сел рядом. Поехали. Быстро. Джинни растерянно глянула на него, и машина послушно рванула с места. Позади раздались крики. Обернувшись, Гренвилл... увидел на ступеньках отчаянно жестикулирующего Симмонса. Ротстер набирал скорость. Джинни смотрела прямо перед собой. У нее дрожали губы. — Вот здесь поверни. Где твой брат? — Он принимает меры, чтобы тебя задержали. И доктор Берн тоже. — Понятно. Этого следовало ожидать. Сейчас налево. Машина резко вписалась в крутой поворот и въехала в темную улицу. Джинни качнула на Гренвилла. Он отпрянул. Я сказал, не прикасайся ко мне. Господи, Чарльз, да что же это такое? Неужели ты не понимаешь, что бы с тобой ни случилось, я не брошу тебя. Раньше ты этого не говорила. Сам должен понимать, или хочешь, чтобы бросила. Я от тебя ничего не захочу, пока не услышу твой смех. Чарльз, ну, пожалуйста, смейся, Джинни. Я должен услышать, как ты смеешься. Не могу! воскликнула она. Мне кричать хочется от страха. Какой уж тут смех. Чарльз, я стараюсь держать тебя в руках. Понимаю, у тебя неприятности. Хочешь, чтобы я тебе помогла? Просто скажи, да или нет, но не требую, чтобы я смеялась». «Налево», — буркнул Гренвилл, — «останови перед гостиницей». Старомодная стеклянная вывеска с мигающими лампочками внутри извещала, что этот десятиэтажный образчик архитектуры в духе Маккинли. именуется отелем «Адамс». Облицованный бурым песчаником фасад был густо усеян всевозможными карнизами, пилястрами и лепными гирляндами. Поглядев на здание, Гренвилл заключил. — Годится. Когда он выходил из машины, Джинни потянулась к нему, но вовремя спохватилась. — Чарли, и что теперь? — спросила она. — Какой у тебя план? — Я тебе отвечу. Не стал увиливать Гренвилл. Меня разыскивает полиция, за мной гоняется твой брат, и еще я нужен Ковину. Поэтому я лягу спать. Он вынул из кармана и повертел перед носом Джинни коричневый пузырек. Лягу спать. Он повернулся, взбежал по ступенькам высокого крыльца и вошел в сумрачный вестибюль. Подойдя к рецепшен, энергично постучал по стойке и сообщил появившемуся клерку. Мне нужен номер на сутки. — Да, сэр. Только распишитесь в журнале. Моя фамилия Уилкинс. Чарльз Уилкинс. Из Чикаго. — Я налегке. Багаж приводит завтра. Гренвилл взял ручку, расписался и посмотрел в бесстрастное лицо клерка. — Это все? — Видите ли, мистер Уилкинс, у нас плата вперед. — Пожалуйста. Гренвилл полез в карман. — Но я хочу вас кое о чем попросить. Мне надо хорошенько отдохнуть, Очень уж тяжелый выдался день. К вам могут обратиться мои клиенты, потребовать немедленной встречи. Я не желаю их видеть. Я не желаю, чтобы меня беспокоили. Понятно? — Десять долларов, сэр. — Да, мистер Уилкинс, я понял. — Если будут выяснять, поселился ли я у вас, отвечайте отрицательно. Мне по позарез надо выспаться. Гренвилл выложил на стойку и придвинул клерку две десятки. — Договорились? — «Да, мистер Уилкинс, вас никто не побеспокоит». Клерк заговорщически ухмыльнулся, выбрал ключ и потянулся к кнопке звонка. Гренвилл остановил его. «Не надо коридорного, я доберусь сам. И вообще сегодня обойдусь без обслуживания. Будем считать, что меня здесь нет». «Да, мистер Уилкинс, вас здесь нет». «509 номер, лифт справа от вас». Взяв ключ и даже не взглянув на лифт, Гренвилл быстро нашел лестницу и поднялся наверх. Пока все складывается хорошо. Место для долгого и спокойного сна найдено. Четверть грамма морфина поможет ему быстро задремать. Но вот вопрос. Как встретиться со старым, прежде чем до Гренвилла, одурманенного и беспомощного, доберется Ковен? «Это шанс, и я не должен его упускать», — Бормотал Гренвилл, идя по коридору с выкрашенными в отвратительный зеленый цвет стенами. Найдя номер 509, он провернул ключ в замке и шагнул через порог. Комнату заливал яркий свет. Мистер Арно поднялся из выцветшего кресла и любезно кивнул вошедшему. «Добрый вечер, доктор Гренвилл!» Он посмотрел на ручные часы прямо сквозь темные стекла очков. «Как всегда точны. Входите, входите!» У Гренвила обмякли колени, он зашатался, слепо ища опору. Арно ловко проскользнул мимо него и запер дверь, после чего повернулся и снял непроницаемые черные очки. — Ну что ж, приступим. — У него морфин! — кричала Джинни. — Вот почему я его выдала. Как я могла поступить иначе? Вы же понимаете меня? Понимаете? — Понимаю, милая. Успокойся. все в порядке. — Гарднер погладил сестру по спине. — Так где же он? — Я не знаю, что он затеял. Сказал, ляжет спать. Но как это проверить? — Только обещайте, вы ему не скажете, что узнали от меня. Обещайте! — — Мы не собираемся ничего рассказывать доку, — проговорил Симмонс. — Мы хотим только избежать неприятностей. — Правильно? — Где он? — Обещайте, что скандала не будет, — настаивала Джинни. — И вы не сделаете ему ничего плохого. Просто убедитесь, что с ним все в порядке. — Да кому нужны скандалы? — устало спросил Симмонс. — Мне вот нужно лишь одно — поскорее добраться до дома и поужинать. — Но отвечайте, где он? «Дорогая, мы будем действовать спокойно и осторожно», — пообещал Гарнер. «Мы будем добрыми и чуткими, что вовсе не противоречит закону о принудительной госпитализации». «Где он?» — Джинни показала на отель Адамс. «Там. Вошел полчаса назад. Я стояла в дверях и видела. Он заплатил, получил ключ и поднялся по лестнице». «Отлично. Симмонс взял командование на себя. Теперь давайте так. Что я говорю, то вы и делаете». «Пошли!» Они пересекли улицу. «Если он уже под наркотой, — рассуждал Симмонс, — проблем быть не должно. Отвезете его в больницу, сделаете промывание. Но вообще-то самоубийца редко торопится. Им время требуется». Джинни посмотрела на него в ужасе, распахнув глаза. «Возьмем, к примеру, бритву», — продолжал детектив, поднимаясь на высокое крыльцо. «Ею суицидник будет целый час царапать себе кожу, прежде чем наберется храбрости». и полоснет как следует. Тоже и с газом. Голова долго ныряет туда-сюда, прежде чем находит последний приют в духовке. — Я знаю, — Гарднер распахнул стеклянную дверь. — Мы запросто можем застать Гренвилла со стаканом воды и пригоршней отравы в руке. Ворвемся, а он с дуру выбросится в окно. — О, нет, нет! — вскричала Джинни. — А ну-ка, потише! — скомандовал Симмонс и павел спутников к стойке. Продемонстрировал клерку синий с золотом жетон и сказал... — Чарльз Гренвилл. — Сожалею, инспектор. Человек с такой фамилией у нас не регистрировался. — Сержант. Буркнул Симмонс. — Давай сюда последнюю карточку. Они тщательно изучили регистрационную карточку. Мистер Уилкинс только что прибыл из Чикаго, начал осторожно объяснять клерк. — Он... — Это Гренвилл. — Перебил полицейский. — Какой номер? — Сержант, я не уверен, что... — НОМЕР! — Позвольте объяснить... — Мистер Уилкинс категорически потребовал, чтобы его не... — Я не собираюсь с тобой пререкаться. Мне нужно знать, где его найти. — Пожалуйста, ответьте, — взмолилась Джинни. — Он, возможно, болен. Счет идет на минуты. — Я же сказал, что сам этим займусь, — рявкнул Симмонс и вперил в клерка ледяной взгляд. — Даю ровно одну минуту, чтобы вспомнить. — Уже не надо, — сдавленным голосом произнес Гарнер и показал на спускающуюся кабину лифта. В ней стоял Грэнвил, окаменевшее бледное лицо, напряженное тело, руки вытянуты по швам. Он был похож на неопытного оратора в самый ответственный момент забывшего речь. Как только створки двери разъехались и Гренвилл шагнул наружу, к нему с криком «Чарльз!» бросилась Джинни. Он скинул руки навстречу и заключил ее в объятия. «Джинни! Милая Джинни!» увидев подступивших мужчин Гренвил улыбнулся Симонс. гарнер здравствуйте пришли спасти меня от бесславной гибели гарнер взглянул в его лицо и произнес морфин пожалуйста не отстраняя девушку грээнвил сунул руку в карман и вручил гарнеру коричневый пузырек это он тебя так беспокоил ну помимо всего прочего буркнул гарнер что там с тобой случилось очухался от чего от чего да я могу целый список огласить но сейчас не время больше не будешь лопотать про обманы мистификации какие еще мистификации с участием ковина ковина это тот бедолага с утреннего дтп а он тут причем причем оторопело переспросил Гарнер. и арно ни при чем. это еще кто «Ты меня спрашиваешь? Это же ты нам про них наплел!» «Я? Наплел? Правда?» — с пристыженным видом произнес Гренвилл. «Будь я проклят, если помню хоть что-нибудь!» «Вообще все забыл, что ли?» «Нет, только причину своей сегодняшней выходки. Помню, что был совершенно не в себе. А вот из-за чего? Зачем ты поселился в отеле?» «Не знаю. А что случилось наверху?» Гренвилл подумал и серьезно ответил. — Я наконец-то понял, что имел в виду По. — Кто? — Эдгар Аллан По. Он написал рассказ про дьявола, всегда носившего темные очки. Кончилось тем, что дьявол их снял, и оказалось, что у него вовсе нет глаз. Думаю, По, увидев дьявола без очков, потом и ослеп. — Чак, ради бога! Правда, я не знаю, почему поселился в гостинице и что собирался сделать. Был зол, напуган, расстроен. Наверное, пытался спрятаться от самого себя. Но я прекрасно понимаю, каким идиотом выглядел в ваших глазах. А потом вдруг раз — и снова все в порядке. Не волнуйся, Гарнер, я не ослеп. По Побыл поэтом, а я поэт-ученый. Ты шутишь, что ли? А ты еще не догадался, обезьяна? «Если человек способен шутить, он вменяем». Лицо рыжеволосого доктора расплылось в облегченной улыбке. «Безошибочный тест Гарднера». Он энергично пожал Гренвиллу руку. «Чак, я рад, что ты опять с нами. Позволь заново представить тебя давно забытым друзьям». «Джинни, это доктор Гренвилл». «Сержант Симмонс, доктор Гренвилл». «Время, док», — фыркнул Симмонс. «Это переутомление», — продолжал трепаться Гарднер. «Симмонс, он просто переутомился. Самое обычное дело для интернов по всей стране. От четырех из каждых пяти интернов я вам такое могу рассказать. Глаза на лоб полезут». «Не сомневаюсь», — буркнул Симмонс и повернулся к Гренвиллу. «Так что ж, док, все в порядке? Могу я ехать домой и ужинать? Больше не станете беситься из-за моего смеха?» «Так это я из-за вашего смеха взбесился?» «Нет, Симмонс, конечно, не буду». Я. Мне очень стыдно. Чарльз, ты уверен, что здоров? Джинни подняла заплаканное лицо. С тобой ничего не случилось? Милая, все хорошо. Я будто заново рожден. Если что-то изменилось, так это уши. Такое ощущение, будто они теперь длинны, как у осла. Он смущенно рассмеялся. Гарднер хихикнул и отвернулся от Симонса. Ждем тебя в машине. но Джинни крепко прижалась к Гренвиллу и всхлипнула. — Чарли, ты очень странно смеешься. Прежде ты так никогда не смеялся. — Как, дорогая? — Как? Как ты говорил, смеются мой брат и доктор Берн и Ковин. Теперь я тоже это слышу. Ты говорил... Он поцеловал ее и улыбнулся. — Забудь все, что я говорил. «Я сегодня ввалял дурака, не с той ноги встал утром, но зато теперь иду в ногу». И Гренвилл опять рассмеялся механическим смехом попугая. Джинни со страхом посмотрела на него. Гренвилл обнял ее за талию и вывел на улицу, успокаивая. «Милая, когда поженимся, я тебе все об этом расскажу». «Расскажи сейчас», — он отрицательно покачал головой. «Это секрет». Приберегу его для свадебного подарка. Обещаю, будет сюрприз. И еще какой сюрприз! Звук. И этот звук — музыка, пространство, голоса. Сущность по имени Стар, чья речь приглушена и искажена. Стар взывает к девушке, забывшейся тревожным сном после изнурительного дня. — Вирджиния, Вирджиния Гарднер, ты меня слышишь? Шаги в тумане. — Сюда, Вирджиния, иди сюда! Осколки голоса в муках прорываются через хаос сна. — Вирджиния, мы уступили Чарльза Гренвилла Ковину. Мы пытаемся связаться с тобой, прежде чем Гренвилл сумеет заблокировать твое восприятие. Вирджиния, послушай нас! Это необходимо! В глубинах неведомого пространства разносится крик отчаяния. О небо! Как же мне разбудить человечество? Ведь должен же быть способ!» Конец. Альфред Бестер. Дьявол без очков. Рассказ читал Сергей Монара.